Рассеянный Жил в одной деревне очень рассеянный человек. Все соседи давно уже забыли, какое имя было дано ему при рождении, и называли его в глаза и за глаза «Рассеянный». — сказал Рассеянный своей жене. — Завтра в городе большой праздник. Приготовь мне праздничную одежду. На заре я отправлюсь в город. — Приготовлю, — пообещала жена. — Только не забудь мне подарок принести. Утром чуть свет, Рассеянный разбудил жену и спросил. — Где моя соломенная шляпа? — На вешалке, — отвечает жена с просонок. Подошел Рассеянный к вешалке. А там на одном крюке соломенная шляпа висит, а на другом соломенная корзина. Нахлобучил рассеянный на голову корзину и стал обуваться. Один чулок натянул на ногу, другой на половую щетку. На правую ногу надел соломенную сандалию, на левую деревянный башмак. Ну, теперь скоро и в путь, сказал себе рассеянный. Осталось только подпоясаться. Эй, жена, проснись! Закричал он. «Где мой шелковый пояс?» «Да все там же, в соседней комнате», — отвечает опять спросонок жена. А в соседней комнате на одном гвозде висел пояс рассеянного, а на другом — оби жены. Оби — широкий женский разноцветный пояс, который завязывается на спине большим бантом. Обвязался рассеянный оби, стал вспоминать, не забыл ли чего. «Надо взять с собой кинжал на всякий случай. Мало ли, какие люди по дороге встретятся!» «Эй, жена!» — кричит рассеянный. «Кинжал мне в дорогу приготовила?» «Приготовила!» — отвечает жена. «В кухне висит!» Отправился рассеянный в кухню. А там на одной стене кинжал висит, а на другой — зонтик от солнца. Заткнул рассеянный за пояс зонтик и отправился в город на праздник. Дошел он до соседней деревни. Увидел его народ, стал смеяться. «Смотрите, смотрите! Ну и чудак! Корзину напялил на голову вместо шляпы!» «Интересно, а какой это чудак носит на голове корзину вместо шляпы?» Подумал рассеянный. Посмотрел он направо — никого нет. Посмотрел налево — тоже никого. Посмотрел назад — а там целая толпа. Все смеются и на него пальцами показывают. «Вот так шляпа! Вот так шляпа!» Схватился рассеянный за голову, а на голове вместо шляпы соломенная корзина. Швырнул он со злости корзину на землю и отправился дальше с непокрытой головой. Добрался рассеянный до следующей деревни, снова слышит за спиной смех. «Смотрите, смотрите! Ну и чудак! На одной ноге соломенная сандали, а на другой деревянный башмак!» Сбросил рассеянный башмак и сандалию и пошел дальше без шляпы, без обуви. Прошел он так не больше ри. Встретил какого-то прохожего. «Почему, уважаемый, у вас только один чулок на ноге?» спрашивает прохожий. Взглянул рассеянный на ноги. Верно, чулок только на одной ноге. Сорвал с ноги чулок и отправился дальше. Пришлось идти ему мимо рисового поля. А там как раз крестьяне убирали урожай. Увидели его крестьяне, спрашивают. «Почему ты на таком санцепёке без шляпы гуляешь? Прикрылся бы зонтиком!» Обиделся рассеянный. «Будь у меня зонтик, без вас бы догадался прикрыться!» «А что же в таком случае заткнуто у вас за женским поясом?» «Где вы видите женский пояс?» Разозлился рассеянный. «Да на тебе же надет, О.Би!» «А за уби зонтик торчит!» Сорвал рассеянную уби, сломала колено зонтик и повернул назад, к дому. Нельзя же явиться в город на праздник без шляпы, без пояса и босиком. Спешит рассеянный домой злой-призлой. Это жена во всем виновата! Не те вещи приготовила! Задам же я ей!» Добрался рассеянный до своей деревни, ворвался в дом, кричит. «Ленивая негодница! Из-за тебя на праздник не попал! Ты из меня посмешище сделала!» А помни, сосед, чем я перед тобой провинилась!» Только тут рассеянный увидел, что перед ним не жена, а соседка. Оказывается, он ворвался в чужой дом. Выбежал рассеянный на улицу, а навстречу продавец чая идет. Купил у него рассеянный одну коробочку. «Надо...» Думает, соседке подарить, а то я ее зря обидел. Расплатился он с продавцом, вошел в дом и говорит. «Ты уж прости, что я накричал на тебя. Вот тебе подарок». И он протянул женщине коробочку чая. «Когда это ты на меня кричал?» спрашивает женщина. «И почему ты так быстро вернулся из города?» Посмотрел рассеянный, а перед ним его жена. На этот раз он вместо соседнего в свой дом попал. Сначала рассеянный растерялся, а потом сказал. «Ничего нет интересного в этом городе. Купил тебе в подарок коробочку чая, да и вернулся. Завари-ка свежего чая».